Кратков. Я выполнял приказ Берии. Журналист и драматург Юрий Кратков, выступавший в советской печати в сороковых начале пятидесятых годов, опубликовал в американском новом журнале очерк Конец маршала Берии, являющийся фрагментом из его книги Побег на запад. Ниже приводится отрывок из этого очерка по публикации газеты «Голос Родины», номер 42, октябрь, 1990 год. Это было экстраординарное заседание, и приказ исходил лично от маршала Берии. Когда я услыхал, что мне надо было сделать, я почувствовал холод в сердце, а по спине заползали мурашки. Такого рода заданий я никогда не выполнял и не хотел выполнять ни при каких обстоятельствах. Это я говорил в самом начале моего сотрудничества с МГБ. Майор Кунавин, пригладив свои вьющиеся каштановые волосы, красиво обрамляющие его узкий лоб, сказал, «Маршал Берия выбрал лично вас. Он знал вашего отца. Кунавин произносил имя Берии подобострастно». Берия уже был боссом МВД, объединившего после смерти Сталина оба министерства, МВД и МГБ. Вы должны гордиться, что он выбрал именно вас. У него ведь были и другие кандидаты. Мы сидели за круглым столом в одной из явочных квартир органов госбезопасности в газетном переулке неподалеку от центрального телеграфа. Стараясь скрыть охватившие меня волнение Я закурил и попытался возразить Кунавину. Да, но ведь меня знают в Грузии. Вот именно поэтому вы и справитесь с поручением лучше, чем кто-либо другой, — перебил меня Кунавин. Дело заключалось в том, что министр внутренних дел СССР Маршал Берия решил послать нескольких доверенных лиц в различные республики страны с тем, чтобы прощупать настроение. И вот на мою долю выпала Грузия, по существу моя родина. Кунавин намекнул мне очень осторожно, конечно, что мой отчет должен понравиться Берии, то есть он должен был быть антималенковским. Я сразу понял намек, ибо давно уже знал о затаенной борьбе между Маленковым и Берией. После смерти Сталина эта борьба, разумеется, обострилась, приняв уже смертельный характер, хотя внешне создавалось впечатление, что Маленков и Берия подружились и будут управлять страной вдвоем. Ведь после смерти великого вождя Маленков занял пост и председателя Совета Министров СССР и первого секретаря ЦК КПСС. Берия же пост министра внутренних дел СССР. О том, что они заключили между собой Временный союз говорила то, что Маленков утвердил все новые назначения Берии в МВД. Жена Диконозова говорила мне, что ее мужа, которого берия назначил министром внутренних дел Грузинской ССР, перед отъездом в Тбилиси принял Маленков и имел с ним приятную беседу. Берий тогда расставлял своих людей на важных узловых пунктах руководства страной. Генерал Гвишиани возглавил органы госбезопасности на Дальнем Востоке. гаглидзе был послан в Ленинград. Мельштейн, кажется, в Прибалтику или на Украину. Цанава был в Белоруссии и так далее. А во времена Сталина, практически руководя оргбюро ЦК, Маленков всеми силами старался избавиться от людей Берии и, в частности, сместил Деканозова с должности заместителя министра иностранных дел. Оставшись без работы, а позже получив назначение на должность начальника административно-хозяйственного управления Всесоюзного радиокомитета, Он, между прочим, пошел к начальнику охраны Берии, полковнику Саркисову, и из его квартиры в районе сретинки позвонил по кремлевскому телефону прямо Берии. Выслушав его, тот сказал, «Сейчас неподходящее время для жалоб, Володя. Тебе надо взять себя в руки и терпеть. Я думаю, не очень долго». О том, что между Маленковым и Берией шла затаенная, но уже смертельная борьба, хотел он того или нет, свидетельствовал и майор Косников. Как-то недели через две-три после прихода к власти альянса Маленков-Берия, он, жаря поздно ночью на кухне яичницу с ветчиной, мрачно заметил. «У нас в министерстве полный бардак». Берия дает приказ, а Маленков звонит из Кремля, отменяет его и дает свой. При этом Костников достаточно рискованно отозвался о Маленкове. Надо сказать, что многие работники органов госбезопасности боготворили Берию и были готовы идти за него в вагоне в воду. Ведь на протяжении многих лет он обеспечил им особые условия жизни, практически превратив их в супермен. Они получали большую зарплату, пользовались специальными льготами и, главное, считали себя безупречными. Естественно, Костников, как и Кунавин и все другие, в борьбе между Маленковым и Мимберией был на стороне последнего. После встречи с Кунавиным я задумался, во-первых, о том, как выполнить возложенную на меня почетную миссию. Отказаться от которой я не мог, это было бы равносильно смерти, особенно в то время. Мне предстояло поставить на карту не только свою жизнь, но и жизнь моих друзей, знакомых и товарищей в Грузии. Во-вторых, думал о том, зачем Берии понадобилось прощупывать общественное мнение, которым никто из советских вождей никогда прежде не интересовался. Тогда у меня мелькнула мысль. А что, если Лаврентий Павлович метит на место Маленкова? Я не исключаю того, что тщеславие и жажда власти привели Берию именно к этому намерению. Словом, утешить мне себя было нечем. Я явно попал в русло очень опасного поединка между двумя опытными царедворцами. А спустя немного времени из тех же источников я узнал совершенно невероятную историю. Маститый советский кинорежиссер Михаил Чаурели, создатель нескольких киноэпопеи о Сталине, приближенный Сталина, даже его собутыльник, через месяц после смерти своего кумира написал в соавторстве с драматургом Семеном Нагорным новый сценарий о великом вожде. Поехав на дачу к Берии, с которым он был, на короткой ноге, который подхалимничал перед чаурели потому что тот мог замолвить за него словечко перед сталиным Он попросил Берию прочитать сценарий. Но Берия грубо отшвырнул сценарий и, совсем по-мужицки, употребляя матерные слова, рявкнул. «Забудь об этом, сукином сыне! Сталин был негодяем, мерзавцем, тираном. Он всех нас держал в страхе, кровопийц». Он весь народ угнетал страхом. Только в этом была его сила. К счастью, мы от него избавились, царство небесное этому гаду. Чаурели чуть было не лишился разума. Вернувшись домой, он сказал своей жене, актрисе Верико Анджапаридзе, «Мой час пробил, я погиб». И он был прав. Не прошло и года, как Чаурели был исключен из КПСС, и с в Свердловск, где исполнял какие-то незначительные обязанности на местной киностудии. На следующий день после встречи с Кунавиным я получил от него деньги на расходы и железнодорожный билет. А еще через день я выехал в Тбилиси, где меня встретили мои друзья. Остановился я в гостинице в Тбилиси, сказав друзьям, что приехал на две недели просто отдохнуть. Они, конечно, не могли подозревать истинной цели моего визита. Но наутро, как мы условились, с Кунавиным в Москве, я позвонил по телефону в республиканское МВД и в тот же день, кажется, часов в 12, встретился с молодым русским офицером органов госбезопасности. Интересно отметить, что Деканозов, возглавивший МВД Грузинской ССР, был армянином, а среди оперативных работников здесь было много русских. Может быть, грузинам не очень доверяли? Этот молодой человек, чем-то напоминавший своих московских коллег, был со мной очень любезен и предупредителен. Вероятно, он получил соответствующую инструкцию из Москвы. Он, так сказать, ориентировал меня в обстановке, а заодно попросил разузнать что-либо интимное, об известной грузинской киноактрисе нато Вачнадзе. Но в мою миссию не входила помощь местным органам. Я должен был писать отчет только для Белия. Двух недель было более чем достаточно для того, чтобы прощупать настроение грузинской интеллигенции. Откровенно говоря, для этого мне и не надо было ездить в Грузию. Я мог бы написать отчет, сидя в Москве конечно если бы писал его по велению совести честно и объективно но этого я не мог сделать во первых потому что не мог доносить на близких мне людей во вторых же потому что в этом случае не угодил бы маршалу бери дело в том что грузинская интеллигенция в целом в те дни в равной мере была настроена и против маленкова и против бери понимая что хрен редкий не слащ Но в то же время грузинская интеллигенция очень хорошо знала цену Лаврентию Берии, помню, как он по приказу Сталина жестоко расправился с ее лучшими представителями, просто-напросто ликвидировав их. В отчете, написанном для Берии по возвращении в Москву, я старался по возможности избежать опасных конкретизаций. Разумеется, мне все же пришлось упомянуть, о семьях известных поэтов Табидзе и Леонидзе, а Нато-Вачнадзе и о многих других, с кем я встречался. Я ничего не скрыл, так как был уверен, что мое пребывание в Грузии незримо контролировалось сотрудниками местного МВД. Но в отчете мне удалось представить друзей и знакомых в таком свете, что они, вернее их мнение, могли устроить Берию, А если бы отчет этот попал в руки Маленкова, то, пожалуй, и последнего. Это была филигранная работа, а если говорить откровенно, и гнусная. Однако совесть моя чиста. Никто из упомянутых мною не пострадал. События моей последующей жизни в Москве развивались стремительно, как в приключенческом шпионском фильме с трагическим уклоном. Как-то летним вечером, проезжая на троллейбусе по улице Горького, я увидел на площади Пушкина большое скопление тяжелых танков, вереницей тянувшихся в сторону площади Восстания. Я обратил внимание на то, что моторы танков работали и чехлы с орудий были сняты. А это означало, что танки были готовы к бою. В тот же вечер, из телефонного разговора с одним приятелем, еврейским писателем Борисом Ямпольским, я узнал что такое же скопление танков было на площади дзержинского у ззда мвд и что все вокзалы столицы были заняты войсками московского военного округа уж не ожидается ли высадка американского десанта пошутил по телефону борис да ну тебя не валяй, дурака так в чем же дело неужели наша армия взбунтовалась и выступает против родной партии а уже почти серьезно сказал он. Не думаю, но вот что. Берия узурпирует власть, отважно, предположил Борис. Он был смелым человеком и, кстати, старым членом КПСС. Или наоборот. После разговора с Емпольским я почувствовал головную боль. В висках шумом пульсировала кровь, и я уже лишился покоя. А в полночь мне позвонила Нора Тиграновна, жена Деканозова. Голос ее звучал тревожно. Она попросила меня немедленно приехать на угол Сретенского бульвара и улицы Мархлевского, на которой она жила. Она хотела сообщить мне что-то очень важное. Я взял такси и поехал. — Берия исчез, — сказала мне вполголоса Нора Тиграновна. — Он должен был быть среди других членов Политбюро на премьере оперы «Декабриста» в Большом театре. Но его в правительственной ложе не было, он исчез. Но знаете, берение не иголка, ему исчезнуть не так просто. Я попытался вызвать на ее лице улыбку, хотя мне самому было не до шуток. Арестованы Шария и Людвигов. У них на дачах в Серебряном бору был обыск. Мне позвонила Надя, жена Шарии. Правда, она не унывает. Она надеется, что это ненадолго. Она даже сострила. Петри уже несколько раз арестовывали и выпускали. Выпустят и теперь. Петри Шария был ближайшим помощником Берии, его личным референтом в прошлом красный профессор и автор знаменитой книги Берии «К истории большевистских организаций в Закавказе» вместе с Эриком Бедией. Людвигов был начальником секретариата Берии. Если их арестовали, то можно было предполагать, что с Берией случилось что-то очень серьезное. «Я позвонила Володе в Тбилиси», — продолжала Нора Тиграновна, — «и пыталась сообщить ему, что тут произошло, но он перебил меня и сказал, что по вызову Москвы завтра утром вылетает в столицу. Когда же я решила прямо сказать ему об аресте Шарии и Людвигова, телефонная линия выключилась». «Да». Я поеду в аэропорт встретить его. Губы у Нора Тиграновны посинели, лицо вытянулось, но она не плакала. Это была женщина с сильным характером, да ее отношения с мужем были неидеальными. Он изменял ей на каждом шагу. Она привыкла к обману и фальши в семье и сосредоточила все свое внимание на детях, сыне Реджи и дочери Нане. Они, однако, уже были взрослыми кстати реджи женился на дочери шарии она на к тому времени уже вышла замуж за какого то офицера понятно что когда диканозов уехал в грузию нора тиграновна предпочла остаться в москве мы с ней встретились и на следующий день после ее возвращения из аэропорта внуково она осунулась еще больше ее смуглое лицо стало бледным «Они забрали его на моих глазах», — сказала она, когда мы медленно прохаживались по сретинскому бульвару и прилегающим переулкам. Он вышел из самолета вместе с Бакрадзе и еще какими-то шишками из грузинского ЦК. Он увидел меня, улыбнулся, помахал рукой, и в тот же момент к нему приблизились двое в штатском, взяли под руки и повели к стоявшей рядом машине. Володя успел оглянуться в мою сторону. Глаза его вылезли на лоб, он не ожидал этого и ничего не подозревал. По Москве уже быстро распространились слухи, что Берия пытался устроить путь и вырезать всех членов Политбюро, но что Маленков и Хрущев, тогда, кажется, уже вытеснивший первого из ЦК, разгадали планы министра внутренних дел и парализовали их с помощью танков маршала Конева и войск маршала Москаленко. Ходили слухи о том, что войска МВД из разных концов страны стягивались к Москве. Затем в «Правде» появилось официальное сообщение о том, что Берия и его сподвижники являются государственными преступниками, врагами народа и агентами иностранных разведок. По всему было ясно, что их предадут суду и расстреляют. Ожидалось, что за всем этим последует жестокая чистка авгиевых конюшен, или, как говорили при Сталине, выкорчевывание корней. Однако власти изменили тактику. Конечно, приближенные к Берии люди, его сотрудники среднего и мелкого калибра, были уволены, некоторые лишились партийных билетов и оказались за решеткой. Но вот семьи расстрелянных, были всего-навсего временно сосланы в Среднюю Азию и на Урал. Нора Тиграновна, например, через год или два уже жила в Тбилиси с матерью. Там же жила и жена Берия Нина, а его сын Серго, инженер-полковник, который возглавлял военный научно-исследовательский институт в Москве, под другой фамилией был переведен в аналогичный научно-исследовательский институт, куда-то на Волгу, а его жена, внучка писателя Максима Горького, с детьми дважды в год навещала мужа. Речь идет о Марфии Максимовне Пешковой, старшей дочери сына Горького Максима. Что касается генерала Гвишиани, то он вышел в отставку, получил хорошую пенсию и перебрался с Дальнего Востока к себе в родную Грузию. Сын же его, Джермен, продолжал оставаться мужем дочери председателя Совета Министров СССР Косыгина и даже пошел в гору, заняв важный государственный пост. Так что семьями обошлись либерально, и это было ново. Несомненно, этот факт успокоил очень многих, имевших какие-либо отношения с Берией, в частности, его многочисленных любовниц и его приспешников. Успокоил он и меня.